Юрковский вскочил. «Уходить? Когда дело сделано только наполовину? Ограничиваться жалкими крохами, стоя в двух шагах от сокровищницы тайны загадок? Нам доверили ответственнейшее дело». Быков понял, что это решительный разговор. Он начинался уже не раз. Геологи давно и отчаянно настаивали на глубокой разведке Дымного моря. «Упускать такие возможности, не сделать того, что так необходимо». Сворачивать на полпути! Юрковский размахивал руками в благородном негодовании, Дауги возвышал голос. Но Ермаков либо отмалчивался, либо давал ответы настолько неопределенные, что геологи, не в силах приступить к закону походной дисциплины, начинали задыхаться от злости, распираемые громовыми словами. Правда, Быков не ожидал, что решительный разговор произойдет именно сейчас, когда они так уютно собрались провести два-три часа. Вечер испорчен окончательно. Остается одно — смириться и слушать. И подать голос, если потребуется. А в том, что это потребуется, он был уверен. Стоило только поглядеть на эти бледные, сунувшиеся лица. Каждый полон решимости и каждый уверен в своей правоте. Ермаков прервал Юрковского. «Считаете ли вы достаточно полными данные о геологии окрестностей Галконда?» «На дальних подступах?» — Юрковский прищурился. «Да, на дальних». «Данные относительно полны», — осторожно проговорил Долги. «Но вами закончено в первом приближении изучение качественного и количественного состава полезных ископаемых окрестностей Урановой Галконды». Теперь Ермаков говорил громко и резко. Вы доказали пригодность окрестностей Галконды для разработок. Собрали основательный материал о природных условиях района. Определили режим радиоактивности. Составили карту местности, геологическую и топографическую. Провели геофизическую разведку недр Венеры в этом районе. «Но данные расплывчатые и недостаточно полны», — ворвался в речь командира Юрковский. «Имея возможность получить гораздо более точные данные, мы не имеем такой возможности», — отчеканил Ермаков. «Как так? Не имеем?» «Я уже сказал, готов повторить. Воды осталось на четверо суток. Связи нет. Положение Хиуса на болоте небезопасно». Поход в дымное море в наших условиях является авантюрой. Любая серьезная неисправность транспортера может привести к провалу всего дела. Кроме того, при чем здесь авантюра, когда речь идет о задании правительства? Юрковский вскочил. Нам поручили ответственнейшее дело, а мы выполняем его только наполовину. Это же позор. Когда еще сюда придут люди? Если мы вернемся, они придут скоро. А если останемся здесь... «Никогда. Или через двадцать лет». Дауги сказал негромко. «Ведь вы обещали. Вы дали согласие на этот поход после оборудования ракетодрома». «Да. Я собирался исследовать Дымное море, если будет на то возможность. Но этой возможности нет. Рисковать результатами экспедиции я не намерен». «Риск». Опять риск, бушевал Юрковский. Я не боюсь риска. Говорите что угодно, Анатолий Борисович, но вы не в силах сделать нас трусами. Ермаков невольно вздрогнул. Это были его собственные слова. Основная задача экспедиции не будет выполнена. Не так, вмешался в спор Быков. Он неожиданно вспомнил свой разговор с Ермаковым в самом начале перелета и сразу понял причины заставлявшие командира быть осторожным. Геологи, привыкшие к тому, что Быков обычно не вмешивается в разговоры на эту тему, удивленно воззрились на него. Только Ермаков не шевельнулся. Быков продолжал. «Основная задача экспедиции не в этом. Вы плохо помните приказ комитета. Испытание Хиуса. Вот основная задача». Алексей Петрович прав. Наша основная задача — доказать, что только снаряды типа «Хиус» могут решить проблему овладения Венерой. Доказать это. Кроме того, доставить на Землю результаты предварительной разведки. Мы их добыли. Ракетодром создан. Остается главное — вернуться. Неудачливый именинник принялся с отвращением жевать роль мопс. Видно было, что он сдается. Ерковский воскликнул с горечью. «Бросать на полдороги! Такое дело!» «Лучший враг хорошего, Владимир Сергеевич. И потом мы сделали свое дело». «Вы не специалист», — дерзко сказал Ерковский. «Я командир», — Ермаков заиграл желваками и проговорил, сдерживаясь. «Я отвечаю за исход всего дела. Я мог бы просто приказать» но я выслушал ваши доводы и считаю их неубедительными. Не будем больше об этом. И кроме того, если Михаил в течение ближайшего часа свяжется с нами и приведет Хилл сюда, я дам вам еще два-три дня». «Утешение!» — язвительно проговорил Юрковский. «Надеяться на связь, надеяться на Бога», — криво усмехнулся именинник. «К сожалению, вы правы». Григорий Оганыч. Холодно согласился Ермаков и поглядел на часы. Вечер был испорчен, несомненно. Геологи сели бок о бок и понурили головы. Ермаков снова занялся приемником. Репродуктор выл и надсадно каркал. Бежали минуты. Связи не было. Забытая бутылка одиноко стояла посреди белой салфетки. Кр-кр. Тю, фью, затянул приемник. Индикаторы на стене медленно налились красным. Заверещали счетчики радиации. Венера приветствует тебя, Иоганыч! деревянным голосом сообщил Юрковский. Ах, Боже мой, Боже мой, проговорил именинник с невыразимой тоской и принялся ругаться в полголоса по-латырски. Фью неслось из репродуктора. Ты слышишь печальный напев, кабестана? Не слышишь? Ну что ж, не беда. Уходят из гавани дети тумана. Уходят. Надолго. Куда? Вдруг негромко пропел Юрковский на мотив знакомой лирической песенки. А это что-то новое, оживился Долгий. А дальше? Подпевать будешь? Спросил Юрковский, немного смущенно. – Конечно, давай. Юрковский повторил. И долги ужасным голосом подхватил. «Уходят из гавани дети тумана, Уходят? Надолго? Куда?» Ты слышишь, как чайка рыдает и плачет, Свинцовую зыбь бороздя, Скрываются строгие черные мачты За серой завесой дождя. В предутренний ветер, в ненастное море, Где белая пена бурлит, Спокойные люди, В неясные зори уводят свои корабли. Их ждут штормовые часы у штурвала, Прибой у неведомых скал И бешеный грохот девятого вала, И рифов, голодная скал, И жаркие ночи, и влажные сети, И шелест сухих парусов, И ласковый теплый целующий ветер Далеких прибрежных лесов. Их ждут берега четырех океанов. Там плещет чужая вода. Уходят из гавани дети тумана. Вернуться не скоро. Когда? Вернуться не скоро. Когда? Задумчиво повторил Долги. Молодец, Володя, хорошо. Разлили и выпили по одной. Юрковский, приуныв, склонил на руки красивую чуть седую голову. Ермаков о чем-то напряженно думал, ежеминутно механически взглядывая на часы. Бокову стало совсем грустно. Он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. В памяти вставали милые сердцу, страшно далекие образы, синее глубокое небо, легкий ласковый теплый ветерок, белые клочки облаков в темной дрожащей лужице. Земля. — Хватит, Иоганыч! — раздался голос Юрковского. Быков поднял веки. Даугин наливал в стаканчик. Руки его дрожали. Янтарные капли, весело сверкая в электрическом свете, падали на салфетку, разбегаясь по ней маленькими яркими шариками. — Это не мне, — строго сказал Иоганыч. — И не тебе. Он потянулся через закуски. — Выпей, Богдан! Ну, знаю, что не терпишь, но ну, ради меня должен. Юрковский отшатнулся. Держа стаканчик в вытянутой руке долги говорил убеждающе: В дымное море нас все равно не пустит. Эрго, поход окончен. Ради этого абсолютно нельзя не выпить. Ермаков вдруг поднялся. Совершенно спокойно не отрывая глаз от циферблата часов, он сказал: Извините, я выключу свет. Надо осмотреть окрестности. Пожалуйста, с трудом проговорил Быков, не отрывая глаз от белых щек Долги. Помогите мне, Алексей Петрович, проговорил Ермаков. Он словно ничего не замечал. Пожалуйста, повторил Быков. Они поднялись в командирскую башенку. Ермаков погасил свет. В наступившей темноте Зазвенел резкий, нездоровый смех Долги. Ты прав, Богдаша, ты прав! Ермаков развернул дальномер в сторону юга и прильнул к окулярам. Беков нагнулся ко второму дальномеру. Он не понимал, что делает. Он слышал только резкий смех за спиной, непонятные слова. Долги начал громко говорить по-латышски. Шепот Юрковского. — Григорий, Гриш, «Успокойся, Гриша!» А потом перед его глазами в свинцово-черном круге, расчерченном фосфорицирующими штрихами, вдруг вспыхнули одна за другой две яркие кроваво-красные звездочки невысоко над черной бездонной полосой горизонта. «Отчет!» — неожиданно хриплым голосом проговорил над духом Ермаков. «Отчет, Быков! Не зевайте, черт!» Не думая, машинально и торопливо быков засек направление на странные вспышки. Красные звездочки потускнели и погасли. Анатолий Борисович, ну скажите же вы ему, пусть выпьет! негодующе крикнул Дауги. Выпейте. Выпейте, Богдан Богданыч, проговорил Ермаков. Он зажег свет в башенке и с лихорадочной поспешностью принялся снимать отсчеты с барабанов своего дальномера. «Вот так!» — с удовлетворением говорил Дауги. «Умница! Командира, слушаешься! А теперь еще одно!» «Сколько у вас?» — быстро спросил Ермаков. «Высота — 10 градусов, 0,8 минут. Азимут — тринадцать градусов, 26 минут. Но что...» — молчите, Алексей Петрович. Ермаков записал числа в блокнот. «Молчите об этом после!» Быков взялся пальцами за нижнюю губу. «Свет!» закричал вдруг Юрковский Зажгите свет Долги опять плохо